Он Бож, это невероятно. Это самое вкусное, что я когда-либо пробовала, проглотив очередной кусок, со стоном протянула Лекси. Это самый вкусный лазань на свете. Я рад, что тебе понравилось, Тайлер улыбался, наблюдая, как Лекси справляется со вторым куском лазаньи. Я похож на обжору, но это правда что-то невероятное. Она не переставала удивляться, когда Тайлер готовил ей очередное блюдо, которое всякий раз получалось таким вкусным. что хотелось и палец проглотить. Даже их меги, которые хорошо готовила, было не сравниться с Тайлером. Когда Алексис спросила, как у него так хорошо получается, Тайлер ответил, что никогда особо не старается, это просто происходит само собой. Его мама была великолепным кулинаром, и некоторые части её таланта передалась ему. "Да как я не могу сейчас как следует поработать в танцклассе и избавиться от лишних калорий? Мы с тобой пойдём на улицу". Заявила Лексе, когда они мыли посуду. Точнее, посуду мыл Тайлер, а она, по уже сложившейся традиции, вытирала. Потеплея, одевшись, они вышли из дома на морозный чистый воздух. Белоснежный снег хрустел под ногами. Зимнее солнце светило ярко, отчего казалось, что снег на земле и на деревьях посыпан серебром. "Готов защищаться?" весело крикнула Лексе, схватив пригоршню снега и слепив шарик, запустила в Тайлера. Парень посмотрел ей в глаза и покачав головой произнёс: "Ну всё, готовься к расплате". Лекси взвизгнула и бросилась бежать, но догнав её, Тайлер повалил в снег, упав рядом. Они принялись хохотать, как дети, осыпая друг друга снегом, а потом сделали два снежных ангела. Лекси предложила лепить снеговика, но в итоге почти вся работа легла на Тайлера. "Вот, будет ему нос", заявила Лекси. Вынеси из дома морковку и прицепи в снеговику. Две большие тёмные виноградины изобразили глаза. Красавец! Отступив, похвалила девушка. — Давай, хочу сфотографировать тебя с ним. Пока они фотографировались, солнце успело скрыться. И когда наступили зимние сумерки, вошли в дом. Три дня пролетели быстро. Но ведь когда люди счастливы, бег времени становится незаметен. Дни, проведённые в лесном доме, были сказочными. Но пора было возвращаться. Завтра начиналась школа, а вечером должны были вернуться родители из Аспына. Каждый год на зимние праздники Лекси с семьей ездила кататься на лыжах, но в этом году категорически отказалась, аргументируя это желанием не пропускать тренировки. Навряд ли мать с отцом поверили в это объяснение, но все же оставили ее дома. Оливия горела желанием поскорее уехать, жалуясь, что устала от косых взглядов и сплетен за спиной. Не хочу уезжать отсюда, с грустью проговорила Лекси, когда они сели в машину. Я тоже, но у нас пока нет выбора. Тайлер потянулся и поцеловал Лекси в губы. Эти 3 дня стали удивительными, и пройдёт много лет, а он будет вспоминать их как одни из самых счастливых дней в его жизни. Мы ещё вернёмся сюда, не раз, уверенно заявила Лекси, желая подбодрить сына. Тайлер кивнул и с нежностью погладил её по щеке. Конечно. Вернувшись в школу после каникул, Лекси поняла, что ничего не изменилось. Её также сторонились, сплетничали за спиной и отпускали колкости, но она успела к этому привыкнуть, поэтому это уже не причиняло той боли, что прежде. Рядом был Тайлер, который поддерживал и защищал. Так что особо никто не говорил ей гадости в лицо, боясь нарваться на расплату. Люди предпочитали связываться со стоном, особенно после случая, месячной давности. Дома тоже ничего не изменилось. Вернулись родители за Аспина, и всё началось сначала. Скандалы, жалобы, угрозы. Алекси старалась по возможности меньше находиться дома, не желая выслушивать мать отца, которую Оливия постоянно натравливала. В одну из пятниц в середине января Алекси с Тайлером пошли в кино. Фильм оказался довольно посредственной пародией на ужасы, и не досидев до конца, они решили уйти. Ладно, хитрёга, забирайся мне на спину, скомандовал Тайлер, после того как Лекси пожаловалась ему на то, что после сегодняшней тренировки у неё болят ноги. Лекси радостно взвизгнула и, обхватив парня за плечи, взобралась ему на спину. Тайлер подхватил Лекси под коленки, без особого труда понёс по тротуару до машины. Ты моя лошадка, пощекотав ему шею носом, ласково пошутила Лекси. Я твой персональный раб, вздохнул парень. И по голосу Лексю услышала, что он улыбается. Хочу кофе с молоком. Давай зайдём в пирог и договорить с Лекси не удалось, потому что в этот момент из переулка вышли несколько парней в масках, и чьи-то грубые руки стянули Лекси на землю. Она хотела закричать, но большая ладонь в перчатке зажал ей рот. Двое схватили девушку, удерживая на месте, и как бы она ни вырывалась, всё было бесполезным. Ещё четверо схватили Талера и их затянули в темный переулок. Напуганная, дрожащая от ужаса, Лексия могла только дергаться и наблюдать, как Таллер отбивается от своих обидчиков. Вот один из парней размахнулся и попал бы Таллеру в челюсть, но тот вовремя увернулся, нанеся удар ногой противнику в бок. Другие двое схватили Таллера за руки и выкрутили, лишив возможности отбиваться. Четвертый заехал Таллеру кулаком в живот, и парень согнулся. Лексия удалось освободить рот, И она закричала. Казалось, что где-то ранили животное, но казалось, что этот мучительный, наполненный болью крик принадлежит ей. Она не заметила, когда слёзы стали катиться по щекам. "Пожалуйста, перестаньте!" надсадно закричала Лекси, но руки, удерживающие её, грубо встряхнули, а другие опять зажали рот. Тайлер удалось вырваться из захвата и заехать кулаком одному по скуле. Парень грязно выргулся и вновь бросился на Тайлера. Силы были неровны, и Тайлер понял, что как бы он ни сопротивлялся в этой драке, ему не выйти победителем. Ему удалось как следует ударить ещё одного, но тут он услышал плач Лекси, и это его отвлекло. Он бросил взгляд на неё, чувствуя отчаяние и беспомощность, что не может немедленно освободить её из грубых, цепких рук. Девушка вырывалась изо всех сил, судорожно всхлипывая и пытаясь хоть что-то сделать. Тайлер напрягся всем телом, И схватив ближайшего парня за ворот, со всей силы оттолкнул его от себя, так что тот ударился о стену. Но тут он почувствовал сильный удар по голове, и земля зашаталась. Его оглушили чем-то тяжелым, ноги подкосились, и Тайлер упал. Когда Алексия увидела, как один из парней поднял какой-то обломок и ударил Тайлера по голове, ей показалось, что она и сама сейчас упадет без чувств. Тайлер упал, оглушенный, и тут началось дикое безумие. Они начали бить его ногами, поверженного, не в силах защищаться. Сил вырваться у Лекси больше не было, но она продолжала трепыхаться, словно выброшенная на берег рыба. Она ничего не могла сделать, чтобы помочь человеку, которого любила больше всего на свете. Ярость, паника, отчаяние, дикий ужас заполнили всё её сознание. Она не заметила, как оказалась на свободе, как парни перестали бить Тайлера, и все шестеро быстро скрылись в темноте. Когда её отпустили, она упала на мокрый от растаявшего снега бетон, промочив джинсы и перчатки, но не чувство ви холода. Опираясь на дрожащие руки, Лекси с трудом поднялась и, кинувшись к Тайлеру, тяжело рухнула коленями в грязную лужу рядом с ним. Тайлер, пожалуйста, всхлипывая, кричала Лекси, но от слёз из горла вырывались тяжёлые хрипы. Ну же, Тайлер, открой глаза. Лекси схватила его голову, положила себе на колени. и, стянув мокрую, только мешающую перчатку, достала из кармана телефон. Пальцы выбивали дробь, но ей удалось набрать 911. И пока шли гудки, чтобы не обезуметь от ожиданий и липкого страха, сковавшего тело, стала кусать губы до крови. Свободной рукой она глазила Тайлера по растрепанным волосам, про себя, моля Богу, не забирать его. Если его не станет, она тоже исчезнет. Наконец трубку на том конце взяли. И Лексис Бیفч объяснила, что им нужна помощь, и Путтес назвала адрес. Деспеция спокойным голосом сказал е ждать и отключилась. Как только трубка замолчала, пальцы девушки дрожали, и телефон упал в лужу. Лекси тоже забыл о нём. Пожалуйста, Таллер, не бросай меня, опустив голову ему на грудь, вскрикнула Лекси. Она стояла на пороге истерики, но из последних сил приказывала себе держаться. Она должна быть сильной, потому что сейчас нужна Таллеру Лекси вгляделась в его лицо, освещаемое тусклым светом уличного фонаря. Следы побоев уже проступали, по разбитому лбу и кубам текли струйки крови. Но тут его ресницы дрогнули, и Талер открыл глаза, подернутые мутной дымкой. Сквозь приоткрытые разбитые губы раздался слабый болезненный стон. И Лекси судорожно выдохнула, размазывая по лицу грязными руками слезы. Как бы она хотела сейчас забрать его боль в себе, а не Хотя бы часть боли. Но все, что она могла, это гладить его по волосам и держать его голову на своих коленях. Лексия нагнулась к его уху и, собрав последней крупицы, силы прошептала. «Ты просто дыши».